Глава 18. Вскоре начальник подает знак официанту, расплачивается, и мы уходим. А Ирина с подругой все еще сидят, но уже совершенно нами не интересуются, заняты делами в своих телефонах. Домой нас отвез водитель на знакомой белой машине, которая у меня теперь, несмотря ни на что, ассоциируется с волшебными санями. Путик пути клевала носом и, кажется, даже уснула, потому что в какой-то момент обнаружила, что сижу, положив голову на широкое плечо начальника. А то ты рад. Приобнил меня за талию, но самовлеченно смотрит в свой телефон. Оу!» Молча села подальше. Лев как будто и не заметил. Машина остановилась возле дома, и я выскочила из нее, пожалуй, излишне резко и быстро. В квартире тоже поспешила к себе под предлогом того, что хочется спать. Захожу в комнату и спотыкаюсь. Ого! Сколько фирменных пакетов! А на кровати целая гора чехлов! полагаю, с костюмами. Интересно, кто это сюда принес, если Лев был в кино? Выходит, в квартиру еще у кого-то есть доступ. Водитель? Охрана? Заглядываю в один пакет за другим. Ох, сколько одежды, платья, брюки, джинсы, кофты. О! И белье тут, чулки даже, пюнюар, обувь. Много коробок с обувью на все случаи жизни. Да уж, ничего себе, я столько не отработаю. Разложив все вещи, осознала, что Лев купил почти все костюмы, что мне довелось примерить. А к ним еще столько всего. С теми ценами. Это же разорится. вкладывается начальник меня очень сильно, что говорит о серьезности и долгосрочности его намерений. Хорошо это или плохо покажет время. Легла в кровать, но спать не хочется. Возможно, из-за того, что дремала в машине. Оставшись наедине с собой, без каких-либо дел, могу думать только о бабушке. Рыжика рядом нет, он, видимо, предпочел себе другую компанию. Лучше просто не думать. Утерев слезы, иду вниз. Делать себе чай. Отнесу к себе в комнату и буду что-нибудь читать в сети, пока не усну. В гостиной обнаружился шеф. Лежит на диване. Смотрит по большой плазме футбол. При нем и рыжик. Спит прямо на широкой мужской груди. Со мной так кот не мог. Размеры груди не те. Да и от коту ее веса я бы задохнулась. Тихонько прошуршала на кухню. Сделала себе чай, также тихонько поднимаясь по лестнице наверх. «Мне тоже сделай чай, Алёнушка!» Настигает меня мягким тоном произнесенный приказ. «Эх, не надо было мне выходить!» И так день долгий был, и все никак не заканчивается. Спускаюсь по лестнице и ставлю на столик перед шефом свой чай. Себе сейчас новый пойду сделаю. Начальник мельком взглянул на чашку. «Я хочу черный чай». Смотрите, как и отца. Так, настроиться я на работе. С сахаром или без?» «Без. Иду делать чай. Заварила, отнесла не только кружку, но и стеклянный чайник, чтобы запас был». «Спасибо. Алена, а что там за еда в холодильнике?» «Это я кое-что купила, кое-что приготовила». «Умеешь готовить?» «Ну, не то чтобы хорошо, но и неплохо». Вроде бы дремавший до этого кот тут же распахнул глаза и, возмущенно на меня, возрился. «Ой, да нормально я сейчас готовлю, нормально. Вот когда Рыж был котенком, тогда да, довелось ему попробовать мои кулинарные эксперименты. Сейчас уже опытный не рискует». «Отлично. Теперь вопрос моего питания, желательно здорового, сытного и разнообразного, на тебе». Растерялась. «Как это?» «Ты должна будешь заказывать еду из ресторанов и кафе на завтрак, обед, ужин. Список моих предпочтений по ресторанам и блюдам я тебе позже скажу. Не хочу больше тратить на это время. Ты все равно будешь рядом, так что эти вопросы на тебе. При особом желании наличия свободного времени можешь готовить мне сама». «Да, пока что работа личной помощницы, но прям очень личная». «Как скажете». «Отвечаю спокойно. Могу идти?» Судя по мужскому взгляду, Лев предпочел бы, чтобы я осталась. Да, отдыхай. Последнее слово сказано не как пожелание, как приказ. Чувствую, начальник начинает постепенно закручивать гайки. Спешу к себе, пока шеф не передумал, а в комнате долго пью чай. Сон так не идет. В голове сумбур из мыслей. Столько изменений. Но единственное, чего мне хочется, это вернуться домой, чтобы бабушка была жива. В прошлом уютно, спокойно, а здесь страшно определенно. И дома как такового нет. Ситуация со львом. Он и барин, благодетель, помогающий бедной крестьянке. Нет, нельзя раскисать, все еще будет хорошо. Начну работать, в любом случае получу новый опыт, стаж, какие-то деньги. Со временем, если все сложится, поднимусь на ноги. А пока все свободное время буду посвящать учебе и поиску дополнительных источников дохода, чтобы не быть так сильно зависимой от чужих порядков и настроений. Утром проснулась пораньше и ушла готовить завтрак. Обязанность как-никак. Надеюсь, начальнику понравится бодрящий кофе и, ну, очень полезный омлет».